В предсмертный свой час призвал крестьянин своих сыновей. И, желая приохотить их к земледелию, говорит им, «Дети мои, я умираю. Обыщите наш виноградник. В нем вы найдете спрятанное все, что я имел». «Должно быть, там зарыт клад», — думают сыновья, и после смерти отца перерыли весь виноградник. Клад они, правда, не нашли, зато хорошо вскопанная почва дала сбор винограда обильней прежнего. Истинное сокровище для людей – это умение трудиться. Конец басни «Крестьянин и его сыновья». Звукозапись сделана Гузель Магалдиновой. Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года. Конец басни «Изопа». Перевод Льва Николаевича Толстого и Василия Алексеевича Алексеева.